Рай это дорога в рай. Вторая сторона. Первая. Свадебный гость. Дезут. Второе. Пурпурное пламя. Мос. Неожиданно. Хэллоу. Приз. Дезут. Свадебный гость. В конце своего 8-минутного путешествия от солнца свет проходил через витражное стекло церкви Святого Матфея в Ричмонде, Лондон, и попадает в тёмной комнате в яшперовых глазных яблок. Фоторецепторные палочковые и колбочковые клетки сетчатки преобразуют свет в электрические импульсы, которые по оптическим нервам попадают в мозг, а тот определяет и различную длину световых волн, как лазурь Дева Марии. обогренец с коровой христовой, зеленьги в семанского сада, а затем распознают образы 12 апостолов. По одному в каждом сегменте розетчного окна, похожего на тележное колесо. Возрение рождается в сердце солнца. Джаспер отмечаешь, что ученики Христа в сущности были хиппи. Длинные волосы, балахоны, лица как у куриных, нерегулярная занятость, духовное убеждение, сомнительная мечта для ночлега и гур Колесо окна начинает вращаться. Джаспер закрывает глаза и, чтобы не соскользнуть, мысленно перебирает имена двенадцати апостолов, вспоминая давние уроки закона Божьего и церковной службы. Матфей, Марк, Лука и Ан. Они же великолепная четверка. Фома, которой больше всех нравится Джасперу, за то, что потребовало доказательств. Петр, у которого сложилась самая успешная сольная карьера. Иуда, Фадей и Матфей. психионный исполнитель. Иуда Искариот, которого садиски подставил наш отец небесный, преследуя собственные цели. Джастер не успевает перечислить остальных, потому что слышит стук, ритмичный, слабый, на пару звуковых уровней ниже голоса викария. Тот самый. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. Он открывает глаза. Раздётка окна больше не вращается. Стук тоже стихает. Ну, я его слышал. Он проснулся. Джаспер предупреждали, что этот день настанет, что уж по крайней мере муки неведения прекратились. А у меня всё на всё была ремиссия. Он косится вправо, где гриф в обтрёпанном выходном костюме, легонько барабанит пальцами по коленям. Слева Дин пытается вращать одним указательным пальцем по часовой стрелке, а другим против часовой стрелки. Мне нравится с ними играть. Я не хочу, чтобы это кончилось. может быть кверлютин замедлить развитие симптомов хмм может быть Джасперу было 15 Рявни вокруг крикетного поля покрылись цветами белоснежными как свадебное платье Джаспер был не сложен для регби и не обладал выдержкой для гребли зато у него были координация, скорость и терпение идеально подходящие для стартового состава школьной крикетной команды Джаспер был полевым на задорках. Шёл матч между школой епископа Елиского и школой Питер Бро. Трава была свежескошенной, солнце жарким, и Лисий соборный вемковчагом высился над рекой Ус. Капитан команды Уайтхед взял разбег и пустил долгий мяч под ноги бэтсмена. Бэтсмен отбил в сторону Джаспера. Раздались выкрики. Джаспер уже бросился на перехрес, перехватил мяч на бегу. а в нескольких шагах от границы поля, сэкономив в своей команде четыре рана. Точный переброс у отхыду заслужил одобрительные хлопки болельщиков. Запладисментами или в них, или среди них Джаспер впервые услышал тук-тук, тук-тук, тук-тук, что определило, преобразило изменило, и изменило едва не оборвало его жизнь. Звук был похож на лёгкое касание костяшек пальцев к двери в конце длинного предельного коридора. или на стук крошечного молоточка за дальней стеной. Джаспер огляделся, ища источник звука, все зрители толпились на противоположной стороне питча. Ближе всех к Джасперу, в шагах в сорока от него, стоял Банди, одноклассник. — Банди! — окликнул его Джаспер. — Что? — из-за стеной лихорадки голос Банди звучал гнусаво. — Слышишь? Что? Стук! Они вслышали сперва сданную музыку кембриджского утра, трактор в полях. Машины на дорогах, вороны, соборные колкала начали вызванивать полдень. И за всем этим тук-тук, тук-тук, тук-тук. — Какой стук? — спросил Банди. — Да вот этот тук-тук, тук-тук. Банди опять прислушался. — Скажи, а если у тебя крыша поедет, и за тобой придут дядьки в белых халатах, можно я заберу твою биту? Реактивный самолет размыкал застежку неба. За канатом над кружевными белыми зонтиками купоря порхала голубая бабочка. Джаспер чувствовал то, что чувствует, когда кто-то выходит из комнаты. Уайтхед начал длинный пробег, стук прекратился. Или сейчас? А может, у Джаспера просто очень нехороший слух? А где-то рубили дрова? А может, ему почудилось? Грушеный Уайтхедом мяч ударил по калитке. Калитка рассыпалась. На деревянные столбики поскачили воздух. Как так? Дарами можно наслаждаться всю жизнь или сразу же о них забыть. Лика ре церкви Святого Матфея говорил как премьер-министр Гаррильд Вильсон. Голос звучал плоско, глухо жужжит словно пчела в жестянке. Дары вручают искренне или в желании подальститься? Дары могут быть материальными, дары могут быть невидимыми. Услуга, доброе слово, прощённая обида, воробей в кормушке, песня по радио, ещё один шанс, беспристрастный совет, согласие, благодарность тот самый дар, который позволяет распознавать любые другие дары. Жизнь бесконечная череда вручения и принятия даров. Воздух, солнечный свет, сон, пища, вода, любовь. Для христиан Библия дар слова Божьего. И в этом неоглядном, да, скрытое драгоценное слово о дарах, посланное апостолом Павлом страждущей церкви в Коринфе. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло огадательно, но тогда же три лицом к лицу. Теперь знаю я части, а тогда познаю подобно, как я опознал. А теперь прибывают Ситри, Вера, Надежда, Любовь. Но Любовь из них больше. Джаспер прижался ухом к каменной колоне, слышит биение сердца. Векарий продолжает. Но Любовь из них больше. Когда Вера отворачивается от нас, советует апостол: "Обращайтесь к любви". Когда Надежда угасает, обращайтесь к любви. Истинно скажу Лоуренсу и Моджен, что в те дни, когда супружество перестаёт напоминать благоуханный цветник, а такое случается, обращайтесь к любви. Не просто обращайтесь к любви, истинная любовь обращение к любви. Любовь фабриционная без усилий столь же маловероятна, как сад, возделанный без трудов. Джаспер глядит на цветы алтаря, а вот это и есть свадьба. Он вспоминает маму, задумывается: "Мечтала ли она о такой свадьбе?" Наверное, когда выяснило, что она беременна, все её мечты развеялись. Если верить книгам, романтическим комедиям и журналам, день свадьбы самый счастливый день в жизни женщины. Гора счастья, целый верест, все очень серьёзны в церкви Святого Матфея. В церкви в западном Лондоне, на огромном каменном шаре, летящем сквозь космическое пространство со скоростью 67 тысяч миль в час. А вот и загадочный запоздалый сотропезник. Человек в банкетном зале Эпсомского загородного клуба еле помещается на стуле. Дон Глоссоп, дорожная шина Данлоп, хм, старый друг отца Лоренса. Её руку пожать, как тиски. А здравствуйте, мистер Глособ. Я вас помню. Да? Дон Глособ выпечивает нижнюю челюсть. Откуда? Я видел вас в церкви. Ага. Значит, предысторию мы выяснили. Дон Глособ выпускает руку Джаспера. А это Бренда, моя лучшая половинка. Но ну, мне так говорят, а она же сама и говорит. У Бренды Глособ налоченная укладка оброски и драгоценности и зловищная манера говорить. очарована знакомством. Скажи мне, пожалуйста, начинает Дон Глосс и тут же чихает, трубное, всхлипывающее как осёл. Вот с какой стати в наши дни молодые люди выглядят как девчонки? А мне, например, зачастую трудно понять, кто есть кто. А вы приглядываетесь, повнимательнее предлагает Джаспер. Дон Глосс пораздражённо морщится, будто Джаспер не понимает, о чём тот ведёт речь. Я про патлы. Почему ты не стрижёшься? В цирке Светомодфи Джаспер ехал в одном автобусе с Гриффом и Дином, жаль, что их рассадили по разным столам. Дон Глоссоп смотрит на Джаспера. Что? Язык проглотил. Джаспер вспоминает вопрос: "Почему ты не стрижёшься?" "Э, мне нравится, когда у меня длинные волосы, поэтому я не стригусь". Дон Глоссоп щурится. "Ты похож на педика". "Это вы так считаете? Мистер Глоссоп, а я, да в этом банкетном зале любой, кто на тебя поглядит, сразу скажет педик. Гарантирую." Джаспер не смотрит на лица вокруг, отпивает воды из стакана. "Это мой стакан", произносит Чейт Гоулс, сосредоточившись. "Если бы у всех гомосексуалов, то есть у педиков, как вы их называете, были длинные волосы, то уж явление было бы логично. Но длинные волосы вошли в моду всего несколько лет назад. А раньше вы встречали гомосексуалов с короткими стрижками". Дон голоса, не понимающе смотрит на него, поэтому Джаспер решает помочь ему примерами. Ну, в тюрьме, на флоте, в частной школе. Вот у нас в школе епископа Елицкого был преподаватель, который любил приставать к мальчикам и носил такой же парик, как у вас. Хмм, так что лайк Калашу Щербина, с вашего позволения и при всём уважении. Что? Лицо дона Глоспа заливает нежной багрянец. Что что? Может, он тукнул ухо? Я сказал, что у нас в школе епископ Елицкого был преподаватель, который любил приставать к мальчикам и носил такой же парик. А мой супруг имеет в виду, вмешивается Бренде Голстоп. Но что он никогда в жизни не сталкивался с подобными типами. Так зачем он так авторитетно рассуждает о педиках? Это же общеизвестно. Дон Голстоп подаётся вперёд, волоча галстук по еде на тарелках. Все педики подлаты. Эти ужасные Rolling Stones тоже подлаты, говорит женщина в пушистых стамариолях и сереневых волос. Просто отвратительно. В армии им быстро мозги бы вправили. Очень жаль, что всё-всё вообще воинскую повинность отменили, заявляет человек в строгом галстуке и с медалью на лацкане. Ну так сказать, вколотили ещё один гвоздь в гроб. Вот, и я о том же генерал, говорит Дон голосов. Не для того мы разнесли нацистов в пух и прах, чтобы всякие там доморощенные безденежки-гитаристы превратили Великобританию в страну е-е-е и обеде. А те с этого, как его там, Кита Джаггера, работал на фабрике. говорит Брэнда Глоссоп. А теперь его непутевый сынок обзавелся роскошным тюдоровским особняком. К счастью, Evening News рассказал, и чем именно они там занимаются, говорит пушистый Ореул. Надеюсь, судья Блок призовет их к ответу по всей строгости закона, говорит генерал. А ты, конечно, ими восхищаешься. Эти дикие завывания даже музыкой не назовешь, заявляет Дон Глоссоп. Вот, незнакомцы в ночи. или э край надежды славы. Тоже музыка. А это ваш рок-н-ролл гадки громоханье. Ну вполне возможно, что для сэра Эдварда Элгера, э незнакомца в значи были гадкими громоханиями, возражает Джаспер. Каждое новое поколение вырабатывает свою эстетику, это факт. Почему вы воспринимаете это как угрозу? Джаспер говорит сестра Эльф Беа, которая поступила в Королевскую академию драматического искусства. «Прости, но ты сел за чужой стол». «Оно и видно», — говорит генерал. «А-а-а!» — Джаспер встает и отвешивает легкий поклон гостям за чужим столом. «Будь вежливым. Очень приятно было с вами познакомиться». За своим столом, кое-как выдержав закуски, креветочный коктейль и горячее блюдо «Петуха в вине», К десерту Джаспер начинает тонуть в разговорах. Ливона, бухгалтер из Дублина, обсуждают изменения в налоговом кодексе. Дин с Шафером Лоуренса обсуждают Эдди Кокрона. Гриф что-то нашептывает в розовеющее ухо хихикающие подружки невесты. «Смотри на них». Вопрос-ответ. Шуточка, факт, сплетня, реакция на сплетню. С такой легкостью у них все получается. Джаспер свободно говорит по-английски и по-голландски, неплохо по-французски. сможет объясниться ни на немецком, ни на латыни, но язык мимики и интонаций для него непостижим, как санскрит. Джаспер знает все признаки того, что ему не удалось удержать внимание собеседника. Лёгкий наклон головы набок, замедленный кивок, сощуренные глаза. Но такое неумение можно списать на эксцентричность. Поэтому спустя час Джаспер не выдерживает и сдаётся. Неизвестно, является ли его мимическая и интонационная дислексия причиной или следствием дислексии эмоциональной. Он знает, что такое скорбь, злость, зависть, ненависть, радость и весь остальной спектр обычных эмоций, но сам ощущает их всего лишь как легкие перепады температур. Если нормальные люди о нем такое узнают, то не будут ему доверять, поэтому Джаспер вынужден вести себя как один из нормальных, но постоянно допускает ошибки. а когда он допускает ошибки, нормальные думают, что он хитрит или издевается. Всего четыре человека на свете, и одно бесплотное существо воспринимают Джаспера таким, какой он есть. На Трикс в Амстердаме доктор Головатце ушел на пенсию, дедушка Вим умер. Формат же неподалеку в Оксфорде, а вот пусть и Джаспера и Монгола больше не пересекутся. Пятая могла стать Мекка, но ее умыкнула Америка. «Человек тот, кто уходит». Джаспер прикидывает, сколько времени займет десерт, кофе и застольные речи. На его часах десять-десять. Не может быть. Он подносит часы к уху. Время остановилось. Он не способен придумать какую-нибудь убедительную отговорку, поэтому незаметно ускользает. Попадает в коридор, где на стенах висят невыразительные английские пейзажи, а на ковре под ногами роятся точки. В двери вваливается толпа игроков в гольф, болтают с удивительной скоростью и громкостью, а лестница предоставляет спасительный выход».